Тяжело дыша, Савелий смотрел из-под руки, как со стороны центра города движется вереница милицейских вертолётов. Их было необычно много. Он вообще не предполагал, что в Москве есть столько милицейских вертолётов. Вид гудящей винтокрылой армады вызывал уважение и страх. Именно так обычно реагирует русский человек, наблюдая могущество ревущей, слепящей прожекторами, огнедышащей правоохранительной техники. Герц зачем-то стал считать, но сбился на пятом десятке. Доктор Смирнов не соврал. Москва всерьёз готовилась к новой жизни. К арестам и репрессиям. Все вот-вот начнется, или уже началось. В гиперполисе двадцать пять милиции и полиции. Они жестко конкурируют между собой и оснащены по последнему слову техники. Если дать им полномочия и не в знача и закрыть глаза на то, что двести лет назад называлось перегибы, все травоядные будут вычислены в несколько суток. нужно немедленно выбросить капсулу, решил Герц. Завтра же сказаться больным, доверить журнал Валентине, найти сговорчивых врачей и лечь под капельницу, очистить кровь. Надо срочно поговорить с Гадуновым, пусть гениальный пьяница научит, как завязать с травоеднием. Надо прекратить хлебать воду десятками литров. Надо каким-то образом отвыкать от привычки недовольно морщиться, если кто-то загораживает солнце. Надо набить холодильник жирным мясом, мы жрать только мясо и ничего, кроме мяса, пять раз в день и Варвара заставить. Его тошнило. Очень хотелось пить. Ещё больше хотелось проснуться и радостно понять, что сегодняшний день был всего лишь дурным сном. А книга, вспомнил он и задрожал в панике. Священная тетрадь. Где она? Срочно выбросить. Это впрочем не поможет. Если храмы и общины травоедов будут разгромлены, все их электронные архивы попадут в руки властей. Каждого обладателя тетради возьмут на карандаш или даже арестуют. Между тем тетрадь прочитана. Вся. Хуже того, вьелась в память, и я готов цитировать её. страницами, особенно последнюю главу Жития апостолов Гавриила и Глеба, а также их сподвижников. Особенно финал последней главы. И пошли. И шли долго. И боровнины в этой земле просторные, а дороги плохие. Мы увидели город и говорили друг другу: "Вот город городов, самый чистый город, и огромные богатства сконцентрированы тут. Нет лучшего места для того, кто желает очищать и концентрировать". Потом огляделись и сказали так: "Вот город городов. Здесь один созидает, а 10 тратят и расходуют". примкнуть ли нам к тем, кто созидает, или к тем, кто тратит и расходует? И ответили друг другу: не примкнём ни к тем, ни к другим, ибо и те и другие не правы. Особенно не прав тот, кто созидает, ибо терпит вокруг себя тех, кто тратит и расходует, и значит, глупец. А какой из глупца созидатель и не примкнули ни к тем, ни к другим, а укоренились отдельно и стали расти. Иные росли молча, выделяя кислород. Иные стали искать чем заняться и решили очищать и концентрировать. И сказали: "Вот занятия достойные нас". И улыбались и призывали всех: "Очищай И концентрируй, очищай и концентрируй, но будь на страже. Очищенный и концентрированный опиум превращается в героин. Очищенный и концентрированный труд превращается в бумажки с водяными знаками. Очищенная и концентрированная любовь превращается в проституцию. Очищенная И концентрированная воля превращается в убийство. Очищенный и концентрированный Бог превращается в дьявола. Всё, что можно очистить, очищай. Всё, что можно концентрировать, концентрируй. Но однажды умей остановиться. Нельзя доверять слишком чистому. Слишком чистое и есть самое грязное. Нельзя бесконечно увеличивать концентрацию, ибо концентрируя всё что угодно, концентрируешь в первую очередь зло.